***Три. ***Шумы. ***Первым шумом, запавшим в память Лизль, был стук ходиков над ее колыбелью. ***Тик и так. ***Часы фирмы «Юнгханс», с которыми Лизль никогда уже не расставалась. ***— Слушай, маятники, — говорила она Жюли. ***— Слушай всем своим существом. ***Что тик, что так — все абсолютно разные. ***Каждый из них оставил во мне память о себе. ***— Ты думаешь, это возможно? Белый грузовик вновь вошел в свой ритм длинного рассказа в неблизкой дороге. «Что именно?» «Все эти тик и так. Воспоминания о тик и так. Ты думаешь, это правда?» Жюли посмотрел на меня. Подобные вопросы приводили ее в изумление. «Ты просто ребенок, Бенджамин. Придется прочесть тебе лекцию о мифе». Какое-то время мы ехали молча. Потом Жюли спросила. «Ты знаешь, какие были ее последние слова?» Последние слова? Последние слова, произнесенные Лизль, которые остались на пленке ее магнитофона. Последние слова, записанные перед самой смертью? «Lasset mich in meinem Gedächtnis begraben». И что это значит? «Пусть меня похоронят в моей памяти». Память Лизль. После встречи в кафе «Централь» Лизль каждый день и по нескольку раз на дню звонила маленькому Иову. Лизль обожала телефон. «Современное волшебство. Ты сразу и здесь, и где-то в другом месте. Лизль или вездесущность?» «Тебя здесь нет, а мы вместе», — говорила она в абонитовый рожок. «Мы вместе, но тебя нет рядом», — вежливо отвечал голос маленького Иова. Но настоящий шок, удивление из удивлений, случился через две недели после их встречи. В тот вечер Герма и Стефан повели Лизли и Иова в театр. Играли в господина Фейдо «Передайте» на французском. Когда поднялся занавес, мужчина на сцене, Шаналь, сидел один в гостиной, скоро его застанет жена, Франсина, и говорил, обращаясь к машине. Машина повторяла, слово в слово, то, что он только что ей сказал. Этот аппарат обладал еще более крепкой памятью, чем была у Лизли. Памятью? которая не выбирала. «Что это такое?» спросила Лиз для своего отца. «Магнитофон», ответил Стефан. «Кто его изобрел? – спросила Лизль. «Вальдемар Паульсен», ответил Стефан. чанин. «Давно?» спросила Лизль. «В 1898 ответил Стефан. «Как это работает?» спросила Лизль. «Остаточное намагничивание стальной проволоки», ответил Стефан. «Я хочу такой же». Заявила Лизль. Слушай пьесу, ответил Стефан. Чтобы мой голос пересек океан. Рассказывала машина голосом актера. Я хочу такой же, повторила Лизль. С той секунды, когда Лизль подарили ее первый магнитофон, она стала записывать память мира. Сначала это был голос дяди Крауса. «Повтори, дядюшка Краус, повтори для магнитофона то, что ты только что сказал». Дядюшка Краус поворачивался к воронке ропора и повторял то, что он только что сказал. «В настоящий момент Вена выступает как полигон для разрушения мира». «А теперь слушай!» Машина повторяла гнусовым голосом. «В настоящий момент Вена выступает как полигон для разрушения мира». За этим последовали аннексия Боснии и Герцеговины. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, четыре года мировой войны, миллионы погибших, падение Великой Империи, Октябрьская революция, возвращение семьи Бернарденов во Францию, свадьба Лизль и Иова, рождение Матиаса и создание уникального фильма. Рождение Матиаса и создание уникального фильма? Уникальный фильм пришел уже после Матиаса? Белый грузовик выехал, наконец, на автостраду и скользил теперь вдоль реки. Матиас очень помог им в создании этого фильма. Я помню, что Матиас отдавал все свободное время Лизль и Иову. Когда Лизль возвращался из своих бесконечных поездок, и когда Иов был свободен от своих дел, Маттиас просиживал с ними часы пролет. Отсюда как раз и вся проблема. Проблема? Точнее, проблема. Развод Маттиаса и Сары, чувство ненужности у Барнабе, то, что связывало Иова и Лизль, Не слишком похоже на большую любовь в твоем понимании, Маласен. Ясно. Что тебе ясно? Общий замысел, взаимовыгодный союз. Любить не значит смотреть друг на друга, но вместе смотреть в одну сторону. И прочие фишки производительности. Любовь созидающая и продуктивная. Фабрика любви. Судьбы, объединяйтесь. Смотрим прямо на голубой горизонт. вперед к общему творению. И не щадить того, что мешает. «За дело». Естественно, Барнабе не нашел там себе места. Личное счастье не предусмотрено в плане пятилетки, и еще меньше в проектах целого века. Что до меня жили, я не могу предложить тебе совместного творчества, ни даже маленькой затеи, так что, если тебе придет что на ум, сразу меня предупреди, чтобы я успел запрыгнуть на ходу». Добрая порция ответа на только что произнесенный ею монолог. Но я не стал распространяться, а лишь сказал. «Остановись на стоянке, вон там». «Не можешь подождать?» «Мне надо позвонить, останови». Она остановилась. Дверца грузовика со свистом распахнулась перед будкой телефона-автомата. Я спустил всю металлическую наличность в глотку машины для утешения.